Фильм об Эйнштейне. Во время обучения в танцевальной школе мне пришлось несколько раз делать большие перерывы. Я трижды ломала ноги. В первый раз после урока балета, поскользнувшись на апельсиновой корке, сломалась правая лодыжка. Правда, спустя три недели я уже снова репетировала. Второй перелом произошел через полгода. По пути со станции домой в темноте я оступилась. На сей раз не повезло левой лодыжке. Третья травма оказалась самой тяжелой. За день до этого в моей спальне покрасили пол. Чтобы не наступать на него, я попыталась одним большим прыжком с кровати попасть в прихожую. Кровать отъехала назад, я потерял равновесие и неудачно приземлилась. Сломалась кость плюсны, и мне пришлось прервать обучение на целых шесть недель. Эти боли я ощущала еще много лет спустя. Во время вынужденного отдыха моим главным занятием стало чтение. Теперь это были не сказки, я проглатывала книги Джека Лондона, Канан Дойля, Золя, Толстого и Достоевского. Любимым моим писателем был Бальзак. Евгению Гранде я перечитывала много раз. Стиль этого романиста похож на гениальную живопись. В ситуации, которую он описывает, живо вставали у меня перед глазами. Глубокое впечатление осталось также от произведения русских титанов, Толстого и Достоевского, «Войны и мира» и братьев Карамазовых. Под впечатлением от прочитанного я стала устраивать в родительском доме спиритические сеансы, которые, как уверяли мои подруги, создавали особое настроение. Комната скудно освещалась свечами, мы сидели за круглым столом, взявшись за руки. Казалось, стол приходил в движение и приподнимался. Мои подруги до сих пор верят в эти глупости. Я никогда не верила и потому не возвращалась к спиритизму. Так же, как и к астрологии, к гаданию по руке и на картах. Хотя мистика меня всегда привлекала. Принимать решение, в зависимости от того, что скажут карты или гороскопы, неразумно. Ведь нет никакой гарантии, что все это правда. Я предпочитаю прислушиваться к своему внутреннему голосу и самой нести ответственность за собственные поступки. Лотерейные игры и всякие пари я тоже никогда не принимала всерьез. Когда все решает случай, я пас. Однажды в кинотеатре на Ноллендорф-Плац я увидел фильм об Эйнштейне, его теория относительности стала для меня открытием. Без преувеличения скажу, что с того момента я очень выросла интеллектуально, В тот период, когда я не могла танцевать, мне удалось сделать многое из того, на что раньше не находилось времени. Например, увидеться с Вилли Екелем. После каникул в Вальгойских Альпах мы ни разу не встречались. В портретах я себя не узнавала. Он ведь был современным художником, который преобразует мир в иные формы. Я считала, что выгляжу ужасно. Картины же Ойгена Спира, Эрнста Опплера и Лео фон Кёнига Наоборот, льстили мне. В неурядицах военного времени я смогла спасти только одну ту, на которой Ойген спира изобразил меня танцовщицей. Примечание. Спиро Ойген. 1874-й. Дата смерти. Вопрос. Немецкий график и художник. Участник берлинских и мюнхенских сецессионов. Оплер Эрнст. 1867-1929. Немецкий портретист и пейзажист. Импрессионист. Работал в Лондоне. С 1905 года в Берлине. Кёниг Леофон. 1871. Дата смерти вопрос. Немецкий художник. Наиболее известный как портретист. Участник берлинских и мюнхенских сецессионов.